Глава 4. Понедельник. Бунт заключённых. После первых дней и ночей, показавшихся нам бесконечными, наступил понедельник, день тяжёлый, тоскливый и утомительный для всех нас. Но ровно в 6:00 утра снова раздаётся пронзительный свист, и заключённые просыпаются. Они сонные выходят из камер протирают глаза, натягивают свои шапочки и робы, распутывают цепи на лодыжках. Они вялые и угрюмые. Номер 5704 позже сказал нам, что встретил Новый год с тоской, зная, что ему придётся снова пройти через всё это дерьмо, а может и кое-что похуже. Примечание. Цитаты в этой и в других главах, посвящённых Стэнфордскому тюремному эксперименту, взятым из многих источников, которые я пытаюсь по возможности точно идентифицировать. Среди им этих архивных материалов расшифровки стенограмм видеосъёмки, сделанной в течение разных эпизодов эксперимента, отчёты смен охраны, которые некоторые охранники писали в конце своей смены, заключительные интервью в конце исследования, заключительные оценки, сделанные после того, как участники ушли домой обычно в течение нескольких недель. Ретроспективные дневники, которые участники отправляли нам после завершения исследования. Аудиозаписи интервью. Интервью, сделанные для телепрограммы Crenlock телеканала NBC, сентябрь 1971 года. Вышли в эфир в ноябре того же года. Личные наблюдения и последующие воспоминания Крейга Хенни, Кристины Маслоч, и мои собственные, приведённые в изданной главе. Эта цитата взята из заключительного оценочного отчёта. Охранник Серас поднимает за подбородки опущенные головы в первую очередь заключённого номер 1037, который, кажется, спит на ходу. Он толкает их в плечо, заставляя выпрямиться, тычками исправляя осанку. Он похож на маму, которая готовит своих сонных детей к первому школьному дню, только немного грубее. Пришло время ещё раз повторить правила и сделать утреннюю зарядку, прежде чем будет подан завтрак. Вэнди проявляет инициативу. Итак, мы с вами будем повторять эти правила, пока вы их не запомните. Его энергия заразительна. Сера начинает ходить вдоль строя заключённых, размахивая дубинкой. Заключённые повторяют: "Правила недостаточно быстрые". Он теряет терпение и кричит: "Шевелитесь! Шевелитесь!" Сера вспохлопывает дубинкой по открытой ладони. Этот звук явно свидетельствует о сдержанной агрессии. В течение нескольких минут Вэнди читает инструкции по поводу туалета. Он повторяет их много раз, пока заключённые слово в слово не повторят, как долго можно там находиться и что при этом нужно соблюдать тишину. Номер 819 думает, что это забавно. Возможно, для него у нас есть кое-что особенное. Охранник Варниш держится в стороне, почти ничего не делая. Сера Севендия меняют с ролями. Заключенный номер 8-19 продолжает улыбаться и даже смеется над нелепостью ситуации. Номер 8-19. Здесь нет ничего смешного. Тем временем Сероса сменяет охранник Маркус. Он снова читает правила. Серос. Громче. Заключенные должны сообщать охранникам о любых нарушениях правил. Заключенных заставляют петь правила. Очевидно, после множества повторений они выучили их на зубок. Затем приходит черёд инструкций по поводу того, что койки нужно заправлять как в армии. С этого момента ваши полотенца должны быть свёрнуты и аккуратно сложены в ногах кровати, ни кое как брошенные. А аккуратно сложены, понятно, спрашивает Венди. Заключённый номер 819 начинает поясничать. Он перестал делать зарядку и отказывается продолжать. Другие тоже останавливаются и ждут, когда их приятель присоединится к ним. Охранники просят его продолжать, и он подчиняется ради товарищей. Прекрасно, номер 819. Теперь посидишь в карцере, заявляет Венди. Номер 819 отправляется в одиночную камеру, но с непокорным видом. Пока он неторопливо шагает по коридору вдоль строя заключенных, самый высокий охранник, Карл Венди, с удовольствием демонстрирует свою власть. «Итак, какой сегодня день?» В ответ заключенные что-то бормочут. «Громче! Вы счастливы?» «Да, господин надзиратель». Варниш, пытаясь войти в игру и казаться при этом крутым, спрашивает. «Все вы счастливы?» «Двое ничего не сказали». «Да, господин надзиратель». Номер с radiante 24. «Какой сегодня день?» «Сегодня хороший день, господин надзиратель». «Нет, сегодня прекрасный день». «Да, сэр, господин надзиратель». Заключённые начинают петь. «Это прекрасный день, господин надзиратель». Номер с patrimont 25. «Какой сегодня день?» «Сегодня хороший день». Венди, «Неправильно». Сегодня прекрасный день. Да, сэр, прекрасный день. А ты, номер 1037? Номер 1037 отвечает преувеличенно бодро и саркастически. Сегодня прекрасный день. Венди. Так и есть. Ладно, возвращайтесь в камеры, и чтобы через 3 минуты там были чистота и порядок. Потом встаньте в ногах своих кроватей. Он инструктирует варнише о том, как осматривать камеры. 3 минуты спустя охранники входят в камеры. Заключённые стоят у кроватей по стойке смирно. Назревает бунт. Совершенно очевидно, что выходки охранников всё больше раздражают заключённых. Кроме того, они проголодались и устали, потому что не выспались ночью. Но они продолжают шоу. И добросовестно заправляют кроватья. Тем не менее, Венди недоволен. Да и говоришь, это аккуратно номер 8612. Это полный бардак. Всё переделать. С этими словами он срывает с кровати одеяло и простыню и бросает их на пол. Номер 8612 инстинктивно кидается к нему и кричит: "Что ты сделал? Я же только что её заправил". Венди захвачен в расплох. Он отталкивает заключенного, бьет его кулаком в грудь и кричит, чтобы придать себе уверенности. «Охрана! Чрезвычайная ситуация во второй камере!» Все трое охранников окружают заключенного номер 86-12 и грубо тащат его в карцер, где он присоединяется к спокойно сидящему номеру 8-19. В темноте и тесноте Бунтари начинают планировать восстание, но они пропускают поход в туалет, когда других сопровождают парами. Скоро им становится трудно терпеть, и они решают затаиться, но поднять мятеж чуть позже. Что интересно, охранник Сера позже сказал нам, что ведя заключённого в туалет и обратно, ему было трудно играть роль охранника, потому что там не было внешних физических атрибутов тюрьмы. Туалет находился за её пределами. Как и большинство других охранников, он утверждал, что во время походов в туалет с заключёнными он действовал более жёстко и был более требовательным, чтобы не выйти из роли. Охранникам было труднее быть крутыми, оставаясь один на один с заключённым. Они также испытывали чувство стыда. Взрослые люди превратились в туалетный патруль. Пара повстанцев, сидящих в карцере, пропускает и завтрак, который подают в 8:00 утра во дворе. Одни заключённые едят сидя на полу, другие стоя. Они игнорируют правило не разговаривать. Беседуют и обсуждают возможность голодовки, чтобы показать свою солидарность. Они приходят к выводу, что пора начать выдвигать требования, чтобы испытать свою силу. Нужно потребовать вернуть им очки, лекарства и книги. Нужно отказаться делать зарядку. Те, кто раньше вёл себя спокойно, даже номер 3401, единственный доброволец азиатско-американского происхождения, взбуждены благодаря своей открытой поддержке зачинщиков. После завтрака заключённые номер 7258 и 5486 проверяют новый план и отказываются выполнять приказ вернуться в камеры. Это вынуждает трёх охранников силой заталкать их в камеры. Такое неповиновение должно было бы привести их в карцер, но он уже и так преполнен. Больше двух человек там просто не поместится. Среди нарастающего шума я с удивлением слышу, что заключённые из третьей камеры добровольно вызвалис помыть тарелки. Этот жест согласуется с готовностью сотрудничать с заключенного Тома 2093, но противоречит настроению его сокамерников, которые планируют бунт. Возможно, они хотят разрядить обстановку и сбросить растущее напряжение между охранниками и заключенными. Кроме этого любопытного исключения, заключенные постепенно выходят из-под контроля. Утренняя тройка охранников решает, что заключенные – не серьёзно относятся к их власти и поэтому не слушаются. Они приходят к выводу, что пора принять жёсткие меры. Во-первых, они устанавливают часы утренней работы. Например, сегодня заключённым предстоит вымыть стены и полы в тюрьме. Затем в первом порыве коллективной творческой мести охранники забирают одеяла с кроватей заключённых из первой и второй камер. Выносят их из здания и волочит их по кустам, пока одеяла не покрываются шипами и колючками. Если заключённые не хотят быть исколоты, им придётся потратить не меньше часа на то, чтобы вытащить колючки. Конечно, если они хотят спать под одеялами. Заключённый номер 5704 выходит из себя и возмущается бессмысленностью этого занятия. Как раз этого и добивались охранники. Бессмысленные и бесполезные занятия необходимый атрибут их власти. Охранники хотят наказать мятежников и заставить всех остальных слушаться. Отказавшийся было выполнять бессмысленную работу номер 5704 соглашается. Он думает, что этим задобрит охранника Сераса и заработает сигарету. Поэтому он начинает послушно выбирать сотни колючек из одеяла. Смысла этой работы Порядок, контроль и власть. Кому она принадлежит и кто хочет её получить? Охранник Сирас спрашивает. В этой тюрьме вы получаете только лучшее, согласны? Заключённые невнятно бормочут, изображая согласие. Вы совершенно правы, господин надзиратель, отвечает голос из третьей камеры. Но номер 8612 только что выпущен из карцера И вернувшийся во вторую камеру высказывает другое мнение. Да пошёл ты в жопу, господин надзиратель. Ему приказывают закрыть свою грязную пасть. Это первые ругательства, прозвучавшие в ходе эксперимента. Я ожидал, что охранники будут часто ругаться, чтобы соответствовать роли крутых мачо, но ошибся. Однако дук 8612 без всякого смущения начинает сыпать ругательствами. Охранник Серас. Мне было странно командовать. Я чувствовал, что мы все равны. Вместо этого я заставлял заключённых кричать друг другу: "Ты куча дерьма". Я не верил своим ушам, когда они послушно снова и снова повторяли это по моей команде. Вэнди добавил: "Я заметил, что вошёл в роль охранника. Я не испытывал неловкости. Наоборот, я стал более властным". Заключенные не слушались, и я хотел наказать их за то, что они разрушают нашу систему. Следующие признаки непослушания проявляет небольшая группа заключенных. С ТЮ 8.19, ПОЛ 5704 и впервые 72.58, прежде послушной Хабби. Они срывают со своих роб идентификационные номера, И громко протестуют против недопустимых условий содержания. Охранники немедленно принимают ответные меры. Приказывают им раздеться догола и находиться в таком виде, пока их номера не будут пришиты обратно. Охранники отступают в свою комнату. Они всё ещё не привыкли к собственному превосходству. Пока они нетерпеливо ждут конца своей слишком длинной первой смены, во дворе повисает зловещая тишина. Дневная смена. Добро пожаловать на бунт. Незадолго до 10:00 утра появляется дневная смена. Пока охранники переодеваются, они узнают, что ситуация вышла из-под контроля, и всё не так спокойно, как было вчера перед их уходом. Заключённые из первой камеры забаррикадировали двери и отказываются выходить. Охранник Арнет немедленно берёт на себя инициативу и просит охранников утренней смены остаться в тюрьме до тех пор, пока конфликт не будет улажен. Его тон подразумевает, что утренняя смена так или иначе виновата в случившемся. Предводитель бунта пол 5704 убедил своих товарищей из первой камеры Хаби 7258 и Глена 3401, что пришло время выступить против нарушения договора, который они заключили с властями то есть со мной». Они придвинули свои кровати к двери камеры, завесили дверной проем одеялами и выключили свет. Охранники не могут открыть дверь и вымещают свой гнев на обитателях второй камеры, где сидят главные нарушители спокойствия, ветераны карцера ДУК-8612 и СТЮ-819, и с ними речь 1037. Охранники предпринимают неожиданную контратаку, врываются во вторую камеру, хватают три койки и вытаскивают их во двор. А номер 8612 отчаянно сопротивляется. В камере возня, удары и крики. Все это слышно во дворе. «К стене! Дай мне наручники!» «Сейчас получишь!» Номер 819 дико кричит. «Нет, нет, нет!» Это же только эксперимент. Оставьте меня в покое. Деремот, отпусти меня, придурок. Вы не заберёте у нас эти грёбаные кровати. Номер 8612. Чёрт в опыт. Это просто грёбаный опытный эксперимент. Это не тюрьма. Хрен в доктор Зимбарго. Арнольд удивительно спокойным голосом говорит. Когда заключённые из первой камеры будут вести себя как положено, Мы вернём ваши кровати. Повлияйте на них любыми средствами, чтобы они вели себя как положено. Ещё более спокойный голос заключённого отвечает охранникам. Это наши кровати. Вы не можете их забрать. В полном замешательстве голый заключённый номер 8612 жалобно произносит: Они забрали у нас одежду. Они забрали у нас кровати. Этого не может быть. Они забрали у нас одежду. Они забрали у нас кровати. И добавляет: В настоящей тюрьме такого не делают. Как ни странно, другой заключённый отвечает: Делают. Примечание. Эти слова заключённого номер 8612 одно из самых драматических событий всего исследования. Чтобы эксперимент сработал, Все должны были действовать так, будто это настоящая тюрьма, а не экспериментальная модель. В некотором смысле для этого нужно общее согласие, молчаливая договорённость воспринимать все события в духе тюремных, а не экспериментальных метафор. Для этого все должны знать, что это только эксперимент, но действовать так, будто это настоящая тюрьма. Номер 8612 разрушает метафору, выкрикивая, что это не тюрьма, а всего лишь эксперимент. В хаосе, возникшем в этот момент, внезапно возникла тишина, и он привёл конкретный, но странный пример того, почему эта тюрьма не настоящая. Он сказал, что в реальных тюрьмах у заключённых не забирают одежду и кровать. Тогда другой заключённый Открыто возразил ему: "Отбирают". После этого обмена репликами возникло правило добровольной цензуры, и все остальные заключённые, охранники и сотрудники помолчаливым умо согласию избегали упоминаний об эксперименте. Охранник громко смеётся. Номер 8612 просовывает руки между прутьями двери камеры поворачивает их ладонями вверх в просительном жесте, с удивлённым выражением лица и говорит новым странным тоном. Охранник Джон Лендри требует убрать руки, но Сэрс действует грубее и бьёт дубинкой по проучьям. Номер 8612 убирает руки как раз вовремя, чтобы ему не разбили пальцы. Охранники смеются. Затем они направляются к третьей камере, а номер 8612 и номер 10-37 кричат товарищам из третьей камеры, чтобы те тоже забаррикадировались. «Придвиньте кровати к двери. Поставьте одну горизонтально, а вторую вертикально. Не впускайте их. Они заберут у вас кровати. Они забрали у нас кровати. Вот дерьмо!» Номер 10-37 вне себя. «Бейте их! Сопротивляйтесь! Пришло время для настоящей революции!» Охранник Лендри вооружён большим огнетушителем. Он стреляет во вторую камеру зарядами углекислого газа, охлаждающего кожу, вынуждая заключённых отбежать назад. Заткнитесь и отойдите от двери. Как ни парадоксально, это именно тот огнетушитель, на наличии которого настаивал комитет по опытам над человеке на случай чрезвычайной ситуации. Но кровати из третьей камеры уже вытаскивают в коридор. Мятежники из второй камеры чувствуют, что их предали. Третья камера, что происходит? Мы же сказали вам забаррикадировать двери. Разве это солидарность? Это кто? Сержант номер 2093. Сержант, если это из-за тебя, то ничего удивительного, потому что мы и так знаем, кто ты такой. Эй, первая камера, держите свои кровати, не впускайте их. Охранники понимают, что в шестером они смогут подавить бунт заключённых, но в будущем им придётся действовать только втроём против девяти заключённых, и это будет нелегко. Но ничего страшного. Парнет объясняет остальным охранникам психологическую тактику "разделяй и властвуй". Нужно сделать третью камеру элитной и дать её обитателям особые привилегии. Мыться и чистить зубы. Вернуть им кровати, постельные принадлежности и включить в их камере воду. Охранник Арнет громко объявляет, что заключённые из третьей камеры ведут себя хорошо, и их кровати вернут, когда будет восстановлен порядок в первой камере. Охранники уговаривают хороших заключённых убедить остальных вести себя правильно. Но если бы мы знали, что значит неправильно, мы бы им сказали восклицает один из хороших заключённых. Вэнди отвечает: "Вам не нужно знать, что значит неправильно. Просто попросите их успокоиться". Номер 8612 кричит: "Первая камера, мы с вами, все трое!" Затем он высказывает туманную угрозу в адрес охранников, которые толкают его назад. Всё ещё голый с полотенцем вокруг бёдер, он кричит: "Эй, ребята, Вы что думаете, мы раскрыли все карты? Дело сделано. И охранники устраивают небольшой перерыв, чтобы покурить и подумать, что делать с первой камерой, где забарикадирована дверь. Рич 1037 отказывается выйти из второй камеры. И трое охранников выносят его на руках, бросают на пол, надевают наручники ему на лодыжки и тянут за ноги во двор. Он и бунтарь номер 8612 продолжают кричать о неприемлемых условиях. Они просят всех заключённых поддержать бунт. Охранники пытаются освободить вторую кладовку в коридоре, чтобы устроить там ещё один карцер, куда можно было бы посадить номер 1037. Вытаскивая коробки, чтобы освободить место в кладовке, они тянут его по полу назад в камеру. Его ноги все еще скованы наручниками. Охранники Арнет и Лендри совещаются и находят простой способ навести хоть какой-то порядок в этом бедламе. Начать перекличку. Перекличка всегда помогает навести порядок. В строю по стойке Смирная стоят всего четверо заключенных. Для начала охранники приказывают им назвать свои номера. «Мой номер 4325, господин надзиратель». «Мой номер 2093, господин отзиратель». Перекличка продолжается, хотя в ней участвуют только три хороших мальчика из третьей камеры и номер 7258, голый с полотенцем вокруг бедер. Что примечательно, номер 8612 выкрикивает свой номер из карцера, но на смешивом тоном. Охранники снова тащат номер 1037 и запирают в кладовке в коридоре, превращённый во второй карцер. Тем временем номер 8612 продолжает кричать суперинтенданту тюрьмы. Эй, Зимбарда, тащи сюда свою задницу. Я принимаю решение не вмешиваться, но понаблюдать за этой конфронтацией и попытками охранников восстановить законность и порядок. В ретроспективных дневниках заключённых, завершённых после окончания эксперимента, Есть некоторые интересные комментарии. Пол 5704 пишет, что искажение восприятия времени уже начинает влиять на мышление заключенных. «После того, как утром мы забаррикадировались в камере, я заснул, потому что плохо спал ночью. Когда я проснулся, то подумал, что уже наступило утро следующего дня. Но день еще не закончился. Еще даже обеда не было. Днем он снова заснул. А когда проснулся, решил, что наступила ночь, но было только 5 часов вечера. Искажение восприятия времени отметил также номер 3401. Он очень проголодался и взлился, что до сих пор нет обеда. Он думал, что уже 9 или 10 вечера, хотя было всего 5 часов. Хотя охранники подавили бунт и использовали его как предлог для усиления давления и контроля над опасными заключёнными. Многие обитатели тюрьмы довольны тем, что им хватило смелости бросить вызов системе. Номер 5486 отметил, что у него было хорошее настроение. Мы были вместе, готовы устроить заваруху. Мы придумали бунт против прыжков. Больше никаких насмешек, никаких прыжков, никакого подчинения. Он добавил, что чувствовал, будто его действия зависят от того, поддержат ли его сокамерники из хорошей камеры. Если бы он был в первой или второй камере, то поступил бы так же, как они, и бунтовал бы более яростно. Для самого маленького хрупкого заключённого Глена 3401, студента азиатско-американского происхождения, бунт стал боевым крещением. Я предложил придвинуть к кровати к двери, чтобы не пускать охранников. Обычно я спокоен, Но мне не нравится, когда со мной так обращаются. Я помогал организовать наше восстание и принимал в нём активное участие. Для меня это было важно. Это придало мне уверенности. Я считаю, это самым важным событием в моей жизни. Это было какое-то самоутверждение. После этой баррикады я лучше узнал самого себя.